Глава 13 Полк Рихарда продержался до прихода подкрепления. Даяну увезли в гнездо раненых. Целители сутки боролись за ее жизнь. Яд проник в тело через кровь. Когда состояние более-менее стабилизировалось, через пару дней ее перевезли в госпиталь эльфов в Вечно Зеленом лесу. Королю Миртграда пришлось оставить Даяну на попечение отряда целителей и погонщиков. Рихард разрывался между чувствами и долгом, но не повиноваться приказам императора в этой ситуации он не мог. Объединившись с большей частью войск легионов, король, скрипя сердце, отправился дальше к порту, чтобы начать контратаку. Все эти дни даяна не приходила в себя, отчасти потому, что целители погрузили ее в лечебный сон для лучшего заживления ран. Она потерялась в своих тревожных снах, в которых металась соколицей по имению Охотничья долина, ее родного края. Туман окружал ее, Из его удушающего плотного кольца Дэя не могла выбраться. Черные тени врагов со скаленными пастями преследовали ее. Тянули к ней руки, жаждая выпить остатки жизни, что еще теплились в ней. Она слышала голос Рихарда, голоса родителей, но не могла их всех отыскать. Кружилась по земле герцогства, натыкалась на пустые разрушенные дома и деревья. А еще она слышала чей-то тихий плач, будто ребенка. «Прошло уже достаточно времени, но она не просыпается. Тело ее полностью здорово, за исключением...» Два или, может, три собеседника вели приглушенные разговоры где-то рядом. Делая медленные глубокие вдохи и выдохи, Деяна поняла, что наконец вырвалась из холодного плена снов. «Побочный эффект от лекарств или нашего вмешательства», предположил один из мужчин. «Не знаю, Варвел. Раздался шорох, кто-то из них зашаркал обувью по каменному полу. Резкий и громкий такой звук, от которого Даяна поморщилась и едва слышно застонала. Все ее тело запульсировало болью, как один сплошной оголенный нерв. «Вы слышали это? Она?» Шаги приблизились. С противным скрипом отодвинули стул, и некто встал рядом с кроватью, на которой Даяна, судя по всему, лежала. Дернулась, ощутив прикосновение чужой ладони к своему лбу, а потом от руки незнакомого мужчины пошло приятное покалывающее тепло. «Вы меня слышите, госпожа Лорбит?» «Да... где... я...» В горле пересохло, язык нехотя ворочался. Может, можно мне воды?» «Сейчас». К сухим губам поднесли деревянную миску с желанной прохладной жидкостью. «Не спешите, а то подавитесь. Вы пробыли без сознания восемь дней, а находитесь в эльфийском госпитале. У вас отдельная комната». Дэй напилась вдоволь. Говоривший помог, поддержал под шею и затылок. Сама она бы не справилась. Мышцы после длительного лежания затекли. Руки повиновали слабо. Миску она бы выронила. Спасибо. Утолив жажду, Дэя откинулась обратно на подушке. И только в это мгновение до нее дошло, что веки ее открыты, а в помещении царит густая темень. Скажите, сейчас ночь? Тяжелый вздох, прозвучавший совсем рядом, насторожил. В груди стало тесно и некомфортно от тревожного предчувствия. Нет, госпожа. На улице полдень. Сердце пропустило удар. В пустой голове зазвенело. Полдень? Тогда в госпитале должно же быть светло. Вы утратили зрение из-за ожога роговицы, пояснил другой лекарь, стоящий неподалеку от койки. По звукам Дэя ориентировалась прекрасно. Я таракенцев помимо паралича дыхательных путей вызывает и ожог слизистых. Мы сожалеем. Дэяна внутренне застыла. Слепа? В груди разлилась едкая кислота. Сердце ухнуло и заколотилось под ребрами. Заныло от осознания грозящего ужаса. Стало нечем дышать. Из горла вырвался хрип, который затем перерос в кашель. «Прошу вас успокоиться и не паниковать раньше времени», произнес первый говоривший. «Возможно, вы ослепли не навсегда». Но она его не слышала. Она задыхалась от страшной новости. Рука мужчины легла на ее грудь. Целительское тепло усмирило приступ кашля и пекла. Идея горько просипела. Вы, наверное, шутите. Я всего лишь ослепла, а не утратила разум. Раз вы, великие эльфы, сразу не вылечили мои глаза, то ничего не изменится в будущем. Иногда вера и любовь в ближних поистине творят чудеса. Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Легко им говорить такое. «Оставьте меня, пожалуйста», — шепнула из последних сил, стараясь, чтобы голос ее не дрожал. Почувствовала, как по щеке скользнула холодная капля. Слезы рвали грудь, и Дея отвернулась в другую сторону от мужчин. В молчании все трое выполнили просьбу, покинули отведенную ей комнату и тихо прикрыли за собой дверь. А даяна зажмурилась и сжала в бессилие кулаки. Немой крик со стоном разочарования и боли вырвался из горла. Слепая калека. К вечеру даяна смогла успокоиться. Она так и пролежала неподвижно все часы, обдумывая произошедшее с ней. Несколько раз к ней в палату приходила какая-то молодая женщина, помощница лекаря. Она, подставив свое плечо, водила Дэю справить нужду, а потом заставила поесть постного бульона с хлебом и выпить восстанавливающей силы травяной взвар. Дэя лежала на постели и слепо таращилась в потолок, занималась самокопанием. Разные печальные мысли крутились в голове. Как там Рихард сейчас и где? Жив ли? И что он скажет, когда вернется и увидит ее такую? До обострившегося слуха через открытое окно с улицы доносились приглушенные глаза эльфов или других раненых воинов императорского легиона. Щебетание птиц. «Птиц!» Да я не очень хотелось верить, что у нее, как и прежде, получится перевоплотиться в соколицу. Будет ли она видеть в облике птицы? Или дезориентируется и расшибется камнем? Нужно обсудить это с целителем. Мужчины пришли после ужина. «Двое», — поняла она по шагам. Она ожидала их с нетерпением. Полу сидела на койке, заложив подушку за спину. Руками в волнении комкая покрывала на коленях. Что ей еще делать? Она не ориентировалась даже в этой комнате. Не представляла, что и где находится. Слепой, беспомощный котенок. Вот кто она теперь. «Как чувствуете себя, госпожа Лорбит?» Участливо поинтересовался лекарь. Голос его был низкий и строгий. За ним крылся многолетний опыт. Да и узнала мужчину. С ним она вела беседу днем. Второй лекарь хранил молчание и пришел в качестве простого наблюдателя. моими варвилл Вы закреплены за мной». «Телом нормально, а душой отвратно, мэтр Варвилл. Лекарь вздохнул. «Расскажите мне лучше новости с поля боя». «Сначала позвольте, я осмотрю вашу рану. Возможно, сегодня мы снимем бинты, и вы сможете выйти на улицу. Таяла, девушка, что ухаживает за вами, поможет приспособиться к... Трудностям в первое время. Лягте ровно. Называйте вещи своими именами, Мэтр». Да и выполнила, что от нее требовал целитель. Я и называю. Варвеэл быстро, профессионально проверил заживление раны. Вам повезло. Но шамана едва не достал до вашего сердца. Только яд затянул заживление. Все срослось, остался лишь рубец. А повезло ли? заметила едко усмехаясь краем губ. Вы живы, так решили боги. И только вам, госпожа, знать, как вы распорядитесь этим даром». Проклятие. хотелось ей возразить, но она заставила себя прикусить язык. «Ни мэтр и ни эльфа виновны в случившемся с ней». «Новости!» — напомнила лекарем, севшим голосом. Контратака прошла успешно. Предводитель аракенцев был убит в сражении у порта. Братья Редегорн ведут переговоры с временным представителем шаманов. «Думаю, война окончена». «Арих, король Миртграда, он жив?» Озвучила страшный вопрос и сжала деревянные края постели, взволнованно затаив дыхание в ожидании ответа. Жив, не стал тянуть метр, заметив, как напряглась его пациентка. Улыбнулся, догадавшись о возможной причине бледности храброй воительницы. И добавил, король Рихард раз в два дня присылает королеве письма, в которых спрашивает о вашем состоянии. Спасибо. Облегчение и радость прогнали страх. Живой. «Ваши родные, уверен, тоже ждут от вас вестей. Вам есть ради кого жить, Деяна. Скажите Таяле. Она напишет им от вашего имени». Мужчина поднялся на ноги, собравшись уходить на вечерние осмотры к другим пациентам. «Я выписываю вас. Королева Ильяра велела приготовить для вас гостевой домик с выходом в сад. Пока не станете хорошо ориентироваться в пространстве, побудете нашей уважаемой гостьей». «Скажите, я смогу оборачиваться в Соколицу?» Про то, сможет ли она видеть в облике птицы, да не решилась спросить, чтобы не рушить заранее надежду. Не могу это гарантировать. В любом случае рисковать пока не стоит. Да поджала губы и устало прикрыла глаза ладонью. Спешить не стоит, но так хотелось попробовать сменить и постась. Ночь она провела в стенах госпиталя, а на утро эльфийка Таяла помогла ей перебраться в отдельный маленький домик за чудесным садом вдали от дворца королевы но такому уединению она только порадовалась. И начались тягостные будни Деяны, полные тренировок приспособления тела к новым условиям жизни, а также в ожидании встречи с королем Мирграда. Шаг, еще шаг. Вот и знакомый поворот. За ним начиналась извиваться каменная дорожка аллеи с фонтанами. Журчание мерно перетекающей воды при помощи работы зачарованных камней донеслось до обостренного слуха Даяны. Она уверенно ступала вперед, не опасаясь поткнуться или налететь на какую-то преграду. Скорее, по привычке, иногда она касалась кончиками пальцев стен, статуй крупных цветов в вазонах, расставленных по всему эльфийскому саду. Она помнила, как впервые чарующая красота вечно зеленого леса поразила ее, воскрешала перед внутренним взором прекрасные картины и старалась не падать духом. Мягкие туфельки Деи зашуршали по дорожке. Она уже достаточно хорошо ориентировалась в абсолютной темноте, что стало ее верной спутницей и днем, и ночью. Дэя прошла мимо ажурных беседок из лиан, ступила на мелкую шелковистую траву и безошибочно протянула руку вправо, дотрагиваясь до прутьев веревочных качелей, которые эльфы крепко повязали на огромное столетнее древо. За пять долгих мучительных дней переживаний, успехов и неудач Дэя полюбила бывать здесь. Бесстрашно раскачиваясь до небес, и верить, что однажды случится чудо, о котором ей в один голос толдычили целители. Что она как прежде расправит крылья и воспарит к облакам, озирая пространство острым соколиным зрением. Увы, пока чудо не случилось. Вчера Дэя пробовала обернуться в птицу. Сев на постель временного жилища, она обратилась к двуликой богине. Соколицей удалось стать, однако тьма не отступила от глаз. Дэя почувствовала крайнюю беспомощность и ужас. Если, двигаясь человеком, она могла выпускать вперед себя магию, прощупывая пространство, наподобие, как это делали летучие мыши, то в тельце птицы магия Дэяне недоступна, и с горечью она зареклась перевоплощаться. Качаясь на качелях, Дэя испытывала отдаленно похожее ощущение полета. В эти секунды боль от потери зрения отступала. Деяна наслаждалась таким вот полетом, вслушиваясь в тишину и пение птиц, в шорохе ветра, что любовно трепал листву крон эльфийского леса. Слушала шепотки мудрых духов лесных друидов. Смыслов раз не улавливала. Они пытались что-то сказать, но говорили на эльфийском наречии. Различала звуки кузни, в которой неустанно работали мужчины, разговоры воинов императора и эльфов. Жизнь в королевстве лесного народа кипела. Лишь Деяна стояла на месте, в ожидании весточки от надинла и приезда короля Мирграда. Она мало общалась, замкнулась в себе, отвечала на вынужденные расспросы лекаря и слуг, старалась лишний раз никому не показываться на глаза, не желала ощущать на себе жалостливые взгляды. Для всех она была героем, рисковала жизнью, заслонив своей спиной наместника короля. Шли дни. В тревоге сжималось сердце в груди, нарушая душевный покой и терзая Дэю сомнениями. Нужна ли она будет Рихарду такая калека? Двое суток назад с поля боя Вильднарио вернулся на Полукровка зашел в домик и окликнул Деяну. Узнав голос, она бросилась в объятия друга. Дэя не видела, что в глазах эльфа застыли слезы. Он предпочел скрыть свою слабость от нее, зная, что не жалость ей сейчас нужна, а искренняя поддержка. Но... «Как ты тут?» – спросил, Владав с голосом. Он пытался говорить бесстрастно, но по тону и поняла, что принес он отнюдь нехорошие новости. «Привыкаю», – только и ответила. Не хотела объяснять ему, как на самом деле ей тяжело здесь и плохо. Друг это и так знал. «Расскажи, что происходит в Империи?» После небольшой паузы Надинелл поверил, что война действительно закончилась, а ракению возглавил новый вождь, активно ведутся переговоры. На этот боя Средегорн собирает делегацию, чтобы отправиться на полуостров шаманов для подписания мирного договора. Стан пока еще врага. Империя понесла большие потери. Среди ледяных демонов численность также сократилась. Эта война выкосила много жизней. Однако, это оказались не все новости. Д. Надинал обхватил Деяну за плечи, замялся, не зная, как сообщить то, что должен. «Твои родители...» От лица Даяны отхлынула кровь. Тело покрылось мелкой дрожью, предчувствую неладное. «Они?» Ее слепые глаза распахнулись. Она пошатнулась. Эльф удержал и не позволил осесть на пол. Усадил аккуратно на край постели и сам разместился рядом. Взял ее похолодевшей ладони в свои. «Нет, нет, успокойся». Тел герцога и герцогини Лорбет не нашли. Опроверг самые страшное опасения. После первого набега аракенцев с моря В ходе военных действий случились и повторные. Шаманы совершили несколько диверсий, во второй раз заплыли в пастях китов много дальше, собираясь проникнуть в тыл из мирных деревень-селений. Лен Охотничья долина находился на окраинах королевства Миртграда. Сразу за родовым поместьем шли лесные угодья, а за ними море. Дэя почувствовала, как ее кожа покрылась ледяной корочкой ужаса. Так вот, их тел не нашли. Думаю, им удалось скрыться. Надин чуть сжал дрожащие кисти рук. «Я отправлюсь лично в ваше имение и найду их, обещаю. Меня в делегацию все равно не включили. Королева дала мне вольную. Не теряй надежды». «А Заир? Где он сейчас?» От сердца немного отлегло. Эдея смогла выдохнуть. Молчание о судьбе узкоглазого друга из восточного племени насторожило. «Надин?» Погиб Заир. В сражении за порт у Нерильского моря. Эта скорбная весть принесла с собой боль. Много боли. Да и несколько дней провела в храме эльфов, лилея воспоминания со смуглым, веселым, несмотря на тяготы судьбы, напарником. Заир всегда находил нужные слова, чтобы поддержать в трудные минуты и расшевелить их мрачный отряд, выслушать и дать ей совет. А теперь нет его больше. Ушел в лучший мир без печали и разочарований, туда, где царят умиротворение и вечный покой. Жаль, она не смогла с ним как следует проститься. Надеялась, что душа друга услышит ее мольбу. Он переродится в новом, счастливом будущем, где нет угрозы войны. За храмом эльфов Деяна обнаружила узкую тропинку. Духовный служитель эльфов сказал, что та ведет к старым руинам первого храма, разрушенного еще до правления драконов. Деяна направилась к древнему священному месту. Именно там, среди поросших мхом и дикими плетнями развалин, у нее получилось обрести душевное равновесие. Здесь, в тени деревьев, среди безлюдных руин заброшенного храма, спустя несколько дней нашел ее прибывший в Эльднарию король Миртгада. Эльфы подсказали ему, где Даяна может бродить. Рихард плутал по извилистой лесной тропе, пока не наткнулся на каменные руины. У него сперло дыхание, в груди стало тесно и больно, когда он увидел тонкую фигуру соколица в платье народа леса стоящую на ступенях развалинной лестницы с раскинутыми в стороны руками. Еще шаг, и она провалится в прогалину. Король испугался. Его сердце в панике пропустило удар. Он думал, что она настолько пала духом из-за своей потери, что решилась намеренно прыгнуть в пустоту. Осторожно, чтобы не издать шума, Рихард покрался к даяне. Кровь вскипела, понеслась по венам. Он боялся не успеть. Даяна знала о пустоте перед собой и прыгать не собиралась. Воины не пасуют перед трудностями, а борются с ними. Она приходила сюда тренироваться, и чужое присутствие остро почувствовала. «Кто здесь?» Инстинкта завопили, в ладонях за доли секунды материализовались ледяные клинки, а по руинам в траве пополз морозный иней, прощупывая пространство. Не то чтобы эльфы могли причинить ей, гости их королевы, вред, но и не стали бы так подкрадываться. Затаив дыхание, она повернулась к пришлому лицу. Слепо смотрела прямо туда, где в 16 шагах от нее стоял чужак. Мужчина, не эльф. Кто-то из имперских посмел нарушить ее уединение. «Это я, Дэя», — нарушил Рихард тишину. Колючие шипы отпустили из захвата грудь. Его храбрая соколица не собиралась давать слабину, а стояла гордая и воинственная, готовилась дать отпор возможному врагу. Не сломалась, чего он так опасался. Дэя обхватила предательская дрожь. Подбородок мелко затрясся, клинки в ладонях развеялись ворохом льдистых кристалликов. Ри-харт! Слабость. Вот что она ощутила сперва. А затем к ней примешались растерянность. Они с королем не виделись так мучительно долго. Она и ждала этой встречи с содроганием и боялась. Реакции мужчины на свое увечье. Быстрые шаги, звяканье доспехов и колец кольчуги. Король взбежал на ступени и стиснул Даяну в объятиях. Сжал так, что кости захрустели. Из ее груди вырвался ошеломленный вздох. «Соколица моя, любимая, родная!» Рихард зарылся лицом в русые волосы. Принялся осыпать нежными поцелуями шею, губы, щеки, нос, лоб, с наслаждением вдыхая запах любимой женщины. «Рихард, я...» да и робко обняла мужчину в ответ, еще до конца не веря в то, что он так же нуждается в ней, как и она в нем. «Я тоже скучала и ждала нашей встречи. Король нашел ее губы. Их захлестнул чувственный долгожданный поцелуй. Нежность перемешалась со страстью. Рихард прижал к себе хрупкий стан, приподнимая над землей. И целовал, целовал и целовал. Они выражали действиями все то, что не могли сказать друг другу словами. «Я чуть не умер там с тобой, когда ты потеряла сознание. Не пугай меня так больше и никогда не рискуй. Ты самое дорогое, что у меня есть в этом мире. Смысл моей жизни», — шепнул он, касаясь своим лбом ее. Пытаясь справиться с сорванным дыханием. Обещаю, не буду. Улыбнулась и положила голову на широкую грудь любимого мужчины, прикрывая веки и с упоением слушая, как взволнованно грохочет сильное сердце короля под кольчугой, заглушая все прочие звуки. Теперь все будет хорошо. Я заберу тебя отсюда в свое королевство. Рихард не смог выполнить обещанное в тот же день. Поездку пришлось не некоторое время отложить. Рихард прибыл в вечно лес лишь на пару часов проведать Даяну, а потом был вынужден присоединиться к делегации императора и отправиться с Найтодом Редегорным в Аракеанию. «Дождись меня и ни о чем не переживай. Не успеешь оглянуться, как я вернусь и снова заключу тебя в объятия». Они с королем прощались у дверей действующего храма. Рихард держал лицо Даяны в ладонях, рассматривая и запоминая каждую черточку. Ее руки покоились на его груди. «И помни, я люблю и буду любить тебя любую». Пока к тебе не вернется зрение, я стану твоими глазами. Мы справимся со всеми трудностями вместе. Я дождусь тебя, мой король. Ваше Величество, обратился к монарху один из его верных воинов. Прошу прощения, что смею прерывать вас. Однако императору не понравится, что мы задерживаемся. Да, пора выдвигаться. Рихард в последний раз запечатлел обжигающие губы поцелуй на устах Деяны и, стремительно развернувшись, зашагал прочь по тропе. Его подданные двинулись следом за своим предводителем. Деяна стала стоять у храма в одиночестве. Не видела, как воины уходили, но слышала, как гремели их доспехи и их торопливые шаги. «Только вернись», — сорвался вслед королю ее сдавленный шепот. Она заламывала в напряжении пальцы, сердце трепыхалось в клетке ребер, вспугнутой печугой. Дея заставила себя отвернуться и зашла в двери эльфийского храма. Она собиралась молиться о благополучии Рихарда И его отряда. Они направлялись в стан поверженного врага. Мало ли что загнанные в угол шаманы могли замышлять. Пусть священное место построено на чужой для нее земле, двуликая богиня должна услышать ее мольбу. Каждый следующий день проходил для Даина в невыносимом ожидании. Тоска по Рихарду сомнениями разъедала уверенность. Прошла неделя с его ухода. Началась новая. От Надина также не прилетала веточки. Нашел ли он ее родителей? Если бы нашел, то сообщил». Самочувствие Деяну ухудшилось. Она стала рассеянной и раздражительной. Остро реагировала на каждый громкий звук. вслушивалась в шорохе, надеясь услышать знакомые шаги тяжелых сапог короля. Но дни тянулись, а он все не возвращался. Вдобавок ее начала мучить тошнота, особенно по утрам. Чтобы бы не съела, пища просилась наружу. Дэя чаще отказывалась от еды или вкушала крохи пока однажды не свалилась в обморок. Нашла ее таяла, что раз в двое суток приносила ей травы для заваривания, которые рекомендовали пить целители для глаз. Эльфийка зашла в домик и обнаружила Даяну, лежащей на полу. Молодая девушка, не мешкая, позвала на помощь госпоже стражу и отправила одного эльфа за лекарем. Мэтр Варвил быстро привел Даяну в чувство. Просканировав магией ее ослабевший организм, он вынес свой вердикт. «Вы не больны, госпожа Лорбит?» «Нет?» «Значит, просто нервное истощение». Она привстала и протянула руку к тумбе, чтобы налить себе воды из графина. Лекарь молча наблюдал, пока она утолит жажду и поставит стакан на место. Затем он произнес то, от чего у нее сжало сердце. «И снова нет. Скажите, когда последний раз у вас была кровь?» «Кровь?» Не поняла она, а потом до нее дошел смысл, к чему уклонил Варвилл. Он спрашивал про женские дни, которые у нее должны были начаться еще две с половиной недели назад, но не настали. За всеми переживаниями, она и не придала этому значения. Это невозможно, мэтр», заглотнув комок в горле, выдавила хриплодея. Я несколько месяцев пила отвар, предотвращающий беременность. К тому же мужчина, с кем я была близка, не может иметь детей. Зачем тогда пили отвар? Чтобы наверняка не зачать, пока идет война. Я не ошибся. «Вы носите ребенка, госпожа Лорбет. Срок небольшой, около месяца». «Носит ребенка». Да на не слышала, что еще говорил ей лекарь. Только эти два слова звучали в упустевшей голове. Увидев, что его самая сложная пациентка застыла и ушла в себя, Варвел оставил ее. Его уходящих шагов она также не слышала. «Ребенок. Она носит под сердцем дитя короля. Последняя их близость случилась в лагере перед самой битвой» в которой она чуть не погибла. По примерным подсчетам все сходилось, и даже отвар специальных трав не помог предотвратить беременность. Удивительно, как не потеряла ребенка из-за серьезного ранения, словно сами боги сберегли. Друиды исполнили желание короля. Губы сами расплылись в счастливой улыбке. Руками Дэя накрыла пока еще плоский живот. Когда Рихард вернется из страны аракенцев, она скажет ему, что он скоро станет отцом. Король обязательно обрадуется. Ведь он так мечтал об этом. Эльфийские боги услышали его мольбы. Деяна воспрянула духом и пошла на поправку. Таяла приносила госпоже другую еду, которая не вызывала чувства тошноты. Дея грустила, что не может видеть, а то взялась бы шить своему малышу или малышке одежду. Ничего, Рихард позаботится об этом и обеспечит их всем необходимым. Дея стала больше гулять на свежем воздухе, а не засиживаться в четырех стенах дома. Теперь справляться с ожиданием любимого стало намного легче. Она уже не одинока. Но счастье соколица разрушилось в одночасье. Рихард по какой-то причине не спешил забирать Деяну. По прошествии седмицы она узнала от эльфов, что мирный договор подписан, и делегация вернулась на земли империи. А еще через пять дней вдруг сама королева постучалась в двери и без прикрас сообщила горькую весть. Рихард женился на принцессе Аракеянии тем самым скрепив союз двух стран нерушимыми узами. «Мне искренне жаль. Я не ожидала от наместника Миртграда такого подлого поступка», произнесла Ильяра сочувственно. Положила свою руку на плечо Дейв в желании хоть как-то поддержать. А ей показалось, что могильная плита придавила плечи. Деяна и не дышала, просто забыла, как это делать и зачем нужно. «Ваших родителей Надинал еще не нашел. «Можете оставаться в моем лесу, пока не придет срок родов, и потом, сколько понадобится». Тонкие пальцы эльфийской королевы сжались на плече гостья из людей. Этим жестом Ильяра хотела привести ее в чувство, но нет, да она ничего не заметила, погрузившись в свою разрушающую боль. «Старайтесь думать о ребенке. Он не виноват, что у него такой отец». Дала совет напоследок и оставила ее наедине с мыслями, покинув домик. В, «Ваше Величество, не говорите ему. Наскребла в себе сил попросить королеву. «Не скажу». Смерть не казалась не такой страшной, как это жестокое известие. Слезы бесконтрольно пылились по щекам Деяны. Она устала, опустилась в кресло, и сдавленные рыдания вырвались из горла. Тело заныло от охватившей его слабости, а душа стонала от терзаний. Ее любимый мужчина предпочел ей родовитую принцессу. Даже не потрудился явиться перед своей женитьбой и объясниться. Должно быть, та поистине оказалась красавицей и сразилась за один взгляд сердце короля. И еще она была зрячей. Возможно, Рихард хотел жениться на даяне из простого чувства долга, потому что она спасла ему жизнь. Эта мысль беспощадно въелась в мозг. И весь остаток дня и всю ночь напролет Дея выплескивала свою боль от предательства. Хорошо, что все-таки Рихард не приехал объясниться. Услышать от него, что он предпочел ей другую, оказалось бы больнее. Успокоительные травы лишь чуть притупили восприятие ситуации. Дейя была подобна раненой птице. Мысли, атакуя и жале разум, вызвали зудящую головную боль. Дейя наворочилась в постели, не находя себе удобного места, и никак не могла избавиться от этих разрушающих ощущений. Слепо таращилась в деревянный потолок. Глупой Дея не была. Ее ребенок родится бастардом. Однако, если о нем прознает король Мирграда, то захочет признать его наследником так как, возможно, с принцессой общих детей у них может не получиться. Он отберет его у нее, Деяны, потому что она не отдаст по доброй воле, а жить в его королевстве не согласится. Пусть она слепая не будет видеть, как милуются король и королева, но она будет слышать злые шепотки придворных в спину. Слепая бывшая любовница с бастардом, которую монарх взял под свое крыло из жалости. Как наяву прозвучало в тишине ночи и уязвляющий злорадный смех раздался следом со всех сторон. «Не бывать этому!» — вскричала, стискивая кулаки, закусывая губы до отрезвляющей боли. «Никогда!» Лишь память о ребенке помогла окончательно не свихнуться. К утру она успокоилась и приняла решение. Как бы ни было больно, глубоко захоронила в себе чувство Крихарду, разбитое в дребезги сердце собрала по осколкам, заковав панцирь изо льда. «Она станет жить дальше?» ради нерожденного малыша. Отныне это только ее ребенок. И чтобы его сберечь, необходимо действовать незамедлительно. Да и она спрячется там, где Рихард ее не найдет.